В маленьком шведском городке живёт мальчик. Зовут его Калле. В городке всего две нормальные улицы: большая улица и малая. Да еще Большая площадь Остальное мощенные Булыжником бугристые улочки И переулки Ведущие вниз к реке Эх, да чего ж обидно, а? Есть же счастливчики Рождаются в лондонских трущобах Или в гангстерских кварталах Чикаго Стрельба, погони Смертельные схватки А то Халли посмотрел в окно. Большая улица безмятежно дремала на летнем солнце. Цвели каштаны, в городе царила тишина и покой. Даже наметанный глаз самого искусного сыщика не мог бы обнаружить ничего похожего на преступление. Гиблое дело быть сыщиком в этом городишке. Отец хочет, чтобы я начал помогать в лавке, но нет. Ведь им тогда быть не жить, ё-молино, всем этим бандитам и маньякам в разных трущобах и каменных джунглях. Нет уж. Не собираюсь я сворачивать кульки, отвешивать мыло и дрожжи, сыщик. Или никто. Шерлок Холмс, инспектор Магре, Кале Блумквист. Хватит, хватит валяться, выходи, Кале, выходи скорей, дело есть. А вот и друзья, товарищи. Андерс, сын хозяина обувной лавочки, и дочка булочника Ева Лотта. Вечно несутся, как на пожар. Привет. Ну что тут у вас? Алые объявили нам войну. О, ух ты! Да, только что заявил за посланием Бенка. На, читай. «Война, война! Ага. Хилому вождю жалкой шайки, О! именующей себя Белой Розой!» «Что?» «Настоящим уведомляется, что во всей стране Швеции нет поросенка глупее, чем слабак Андерс!» «Ты что смеешься?» Вон, «Гады!» так... «Это презренное хорю, встретив О! великого вождя Алой Розой, не пожелало уступить...» дорогу я смелилась пихнуть нашего благородного алейновославы вождя оскорбление можно смыть только кровью <с рыцари <с алые рыцари, розы ждут вас на поле битвы у стен старого замка благородный сикстан вождь алые розы ну, ну. ну благородный сикстан держись мы да. им покажем этим пижонам сделаем из них от... Галя, ты идёшь? Ещё бы, спрашиваешь тоже Вперёд, вперёд, вперёд